Роберт Шекли Битва Перевод с английского Ирины Гуровой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 и вытянулся по стойке смирно. «Сэр», — сказал он, — «священнослужитель отказался уйти. Он заявляет, что должен непременно поговорить с вами». Верховный главнокомандующий Феттерер хотел было сказать «нет», но заколебался. Он вспомнил, что это все-таки последняя битва, и что труженики на Ниве религии действительно имеют к ней некоторые отношения. и он решил уделить священнослужителю пять минут. «Пригласите его войти», — сказал он.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 «Поймите мое положение», — тоскливо сказал Феттерер. «Я генерал. Мне предстоит руководить битвой». «Но это же последняя битва», — сказал священнослужитель. «В ней подобает участвовать людям».